Девятый отрывок «Только страх может заставить смертного полюбить жизнь, а заставить ее ненавидеть может даже любовь» из записей последнего жреца. Насколько долгим может быть путь, известно только тем, кто достиг его конца, тем же, кто сидит у начала, никогда не понять ни его длины, ни сложности. Пути богов бесконечны, но это условно, как уже трижды доказал Анубис и едва не подтвердила Мара. Бессмертные защищены лишь от течения времени, но все остальное им не чуждо, а потому они и наполнены страхами. А после выхода Анубиса в мир смертных многие переосмыслили свое мнение относительно злого божества. И никто не хотел смотреть на то, что живет он затворником. Его все презирают, удел его работы, собирание и суд над душами. Никто не желал понять Анубиса, предложить помощь. Все желали ему лишь смерти, явно или тайно, но никто по-настоящему не желал ему добра, разве что кроме маленькой Нокс, которая искренне не понимала, почему никто не любит бога посмертия. Руфацил не раз пытался поговорить с маленькой богиней, но она наотрез отказывалась говорить о том времени, когда она жила под полом октаэдра. А на все доводы богознаний рекомендовала опросить Саанулита с его провалом в памяти или сходить в подземку самостоятельно. Звучало это как издевательство так как мелкая гостья мира мертвых неоднократно сама бегала под пол и советовала подобное всем, однако достаточно было вспомнить лишь бога войны чтобы даже не помышлять об этом но однажды один из богов решился нарушить устоявшиеся традиции легкий стук по дверям подземного царства миг ожидания и вот Врата уже открываются, выпуская дым, крики и ауру ужаса перед неведомым. А затем из этого шумного мрака выныривает хозяин подземелья. Черный, как всегда, облаченный в броню и с недвижимой маской на голове, Анубис предстал перед ожидающей его исис. «Что на сей раз от меня требуется?» Обреченно, но без обид или угроз, произнес бог посмертия. «Я тоже рада тебя видеть, брат мой шакал. Сегодня я пришла проситься к тебе в гости». «Ты разве не знаешь, что любопытство губит кошку?» Риторически спросил Анубис, оглядывая сотни глаз наблюдателей. что — Или кто подтолкнул тебя к этому? — Никто, Анубис. Я просто напрашиваюсь к тебе. Или ты откажешь мне? — Вообще стоило бы, но я не стану. Черная рука была протянута к белой ладони полукошки. Та, приняв ее, слегка кивнула. — Рекомендую. Закрыть глаза и уши. Впереди много неприятных моментов. Исис, богиня природной красоты, вошла в черный столб дыма вместе с хозяином подпольного царства. Миг спустя врата в подземелье закрылись, отсекая и крики мучившихся душ и черный дым. Боги недолго понаблюдали за дверями, делящими октаэдр на две равные части, а затем словно забыли о том, что только что произошло. Сколько ждать Исис никто не знал, а потому никто и не выделил на это ни одной минуты. Даже Алуна, дочь сегодняшней гости, не стала дожидаться матери и направилась по своим делам. А три дня спустя из подземного мира вышла Исис. Шла она в одиночестве, и выглядела она весьма необычно. Если раньше она была похожа на девушку с головой рыжей кошки, наряженная в просторные одежды, то сейчас из-под земли вышла грациозная, тонкая, как пантера, дымчатая пума в атласно-белой тунике с золотыми украшениями по всему телу. Вид у богини красоты был очень довольный, а взгляд ее стал загадочным и оценивающе блуждающим. Алуна первая бросилась к матери на шею и была тронута ее улыбкой и радостью. — Как ты провела время, сестра! Спросила вышедшая вперед Леотирониса, долгие годы не подававшая голоса и не участвующая в жизни богов. — Сира, я провела все это время просто удивительно! — радостно произнесла Исис. — Чертоги Анубиса весьма необычные и разительно отличаются от наших сторон Актаэдра. Нижняя часть словно безмерная и наполнена чудесами и невероятной красотой. Многие боги вокруг зашептались, иные с интересом прислушивались молча. Были даже и те, кто уже сейчас считал, что у Исис не все в порядке с головой. Однако никто не собирался ее перебивать анубис показал мне то, что я не замечала, то, что я сделала своими руками, то, о чем даже не думала, и даже то, до чего я бы никогда не додумалась. Я сама не верю в это, но он настоящий ценитель красоты. «Я говорила, что вы все дураки!» — воскликнула маленькая Нокс, подскакивая к Исис. «Там просто шикарно! Это правда!» Потрепав по голове, девочку-богиню произнесла Исис. «Что еще было там?» Подал голос Руфацил, стоящий близко, но не в первом ряду окружения. «Предзверье ты видел и сам. Бескрайние воды стикса в тумане!» Неожиданно холодно произнесла полупантера. — Крики страдающих и вопли ужаса, тьма и безысходность, где нет чувства времени. Тебе показалось этого мало? — Да, — не сдаваясь, ответил Руфацил. — На все это я уже насмотрелся. Что было дальше? Что скрыто заводами забвения? — Дивный мир! — улыбка коснулась хищного лица. — Мир, который соткан самым ужасным из нас. Захочешь его увидеть, иди и просись сам в гости. Как сказал Анубис, лишь просящему будет даровано. На этом Исис закончила общение со всеми, но зато собравшиеся вокруг близкие, такие как Нокс, Алуна, Анхур и Исида, пошли в чертоги богини красоты и находились там почти семь дней а когда вышли, жилища богов стали постепенно меняться, становясь чуть краше и просто комфортнее. Снова изменения в мире бессмертных были сотворены лишь по вине бога посмертия, а жаждущий знаний Руфацил опять остался с носом. Все, кто бывал под полом, как один, отказывались делиться увиденным с ним или с теми, кто мог бы ему это рассказать. И достоверно неизвестно, что конкретно послужило началом акту агрессии, но именно после этого события тройка наиболее активных из старших богов решили наказать взорвавшегося бога, нанеся удар по его слабому месту. Мара довольно редко приходила в Актаэдр, но с появлением Нокс частота ее выходов значительно увеличилась. Вот и в очередной раз, когда богиня вышла из подземного царства и прошла половину пути до угла своих родителей, как ее окружили трое — Ешке, Крашныт и Даргак — мужество, зависть и алчность. Оружие у каждого бога было свое, а вот щиты были выкованы кем-то третьим, скорее всего, Мироном, так как все они были из камня. Богиня в маске с изображением испуга оглянулась, но не нашла ни поддержки, ни помощи в глазах тех, кто просто пришел понаблюдать за новыми переменами в Великом Актаедре. — Прости нас, Мара, но кто-то должен ответить за все, что уже случилось! — произнес Ешке и поднял длинное копье. Мара при этом накинула на себя свой серый плащ, чем вызвала смех Крашныта. — Полагаешь, что твоя тряпка тебя укроет от нас? — Не пугай ее! — остановил начавшуюся было-тираду ешки Она просто должна умереть! оно «Анубис тебе не поможет, а мы сделаем все быстро!» «Зачем вам это?» Едва не в отчаянии, вскрикнула Мара, отступая к одной из высоких колонн. «Твои воды защищают жилище Анубиса, нам это не нравится!» Высказался Даргак. «А еще нам не нравится твой хозяин!» Мара услышала ответ и накинула на себя капюшон. «Будут ли у тебя последние слова?» Немного с сожалением спросил Ешке, продолжающий сжимать круг отцепления. «Да!» — ответила девушка и коснулась своего лица маски. «Я хочу сказать вам троим, зачем я ношу маску!» Легкое движение и то, что скрывалось за красивой керамикой, заставляет вздрогнуть всех троих. И голый череп, утопающий в сером тумане, совсем иным голосом добавил. Она скрывает истину. Плащ Мары в миг превратился в густое облако высотой под три метра и таким же радиусом, полностью скрывая внутри и саму богиню, и троих нападавших на нее. Голоса изнутри были слышны всем, но чем дольше стоял этот густой туман, тем страшнее становились вопли тех, кто не мог покинуть ловушку той, кто отнимает память и легко дезориентирует. Некогда молодая богиня обернулась настоящей хищницей, поймавшей сразу троих в свои сети. И кричали они, теряя память сотни дней за секунды, и страх все больше наполнял их крики. Все жители Октаедра забыли, что такое тишина ведь темное марево не замолкало ни на минуту и пугало всех обитателей на протяжении суток двух пяти а затем нервы сдали у руфацла и он решил покончить с этим анубис к тебе взываю нанося удары по напольным дверям стал кричать бог знаний Ответом ему были лишь крики усопших, а минутой позже двери распахнулись, выпуская тьму наружу и черную фигуру бога с его трехглавым псом. — Анубис, прошу, прекрати это! — указав на клубы тумана забвения, попросил Руфацил. — А что произошло? — глухо спросил собеседник. Трое старших сглупили и напали на Мару. — Ты просишь их добить? — поинтересовался бог посмертия. — Тебе же просто надоели их крики. — Отзови Мару или попроси ее отпустить их. — Зачем? Чтобы они напали снова? Чтобы лучше подготовились? Чтобы напали на других? «Ты издеваешься? Или ты действительно настолько глуп или жесток?» «Мне их вопли не мешают, а Мара закончит сама, когда выпьет все их воспоминания. Посчитай сам. Она потребляет примерно четыре года жизни Бога в секунду» сколько ей потребуется чтобы вернуть их к первозданному состоянию маска шакала повернулась чуть на бок более пяти лет глухо словно и на нем была маска произнес руфацил желаю приятно провести это время может хоть это Заставит вас заниматься своими обязанностями. Анубис, это вызов? Руфацил отступил и словно бы встал в боевую позицию. Кому? Разве я кому-то мешаю? Лезу в ваши дела? Бог приложил руки к своей голове и покачал ей. «Я раскрою тебе секрет, Руфацил, мне наплевать на большинство из вас, на вас и ваши мысли, жизни и идеи, принципы и устои. А те трое сами выбрали свою судьбу. Это их выбор». Уважай его и не впутывай меня в чужие дела. — Жестоко! — Ты зря меня провоцируешь. Отмахнулся Анубис и, слегка наклонив голову, протянул руку к бегущей к нему Нокс. Девочка-богиня повисла на шее черного шакала и засмеялась. Как видишь, не всем мешает этот пузырь. Знайка не знает правды. Засмеялась Нокс, спрыгнула с шеи бога по смерти и, показав Руфацилу язык, скрылась в подполье октаэдра. Бог знаний же стоял словно оплеванный. Я приду через пять лет. «Когда Мара закончит?» — кивнул Анубис. «И никто не посмеет ее и пальцем тронуть». «Она настолько важна для тебя?» — спросил Безликий. «Да», — кивнул Шакал. «Как и другие, немногие из вас». И на пять долгих лет и восемь месяцев Анубис не показывался на поверхности главного зала Актаэдра, а туман с орущими от безумия богами звучал все тише и тише, пока вдруг речь богов не изменилась, став тихой и почти незаметной. После стольких лет бесконечного шума наступление тишины заметили все кто был в тот момент в Актаедре, и они же заметили, как из подземелья вышел тот, кого все пять лет винили в произошедшем. Анубис шел со своим псом, вооруженный мечом, с лезвия которого медленно капали серые капли, и он подошел к облаку забвения за миг до того, как оно сжалось до тонкой фигуры укрытой Плащом. Маска на лице Мары изображала усталость и печаль. Рядом же с ней лежали каменные щиты Мирона и три пучка божественной силы, не имеющей окраса. Из группы богов-свидетелей выскочила маленькая Нокс и, подбежав к Маре, стала вытягивать ее печаль которую даже непосвященным было видно. Никто не мог понять, как тяжело пришлось ей самой стоять все это время и держать троих подлых богов близ себя. Анубис подошел к обеим богиням, приобнял их, а затем властной рукой собрал все три божественные силы в свои руки. «Анубис! — воскликнул Саанулит. — Да как ты смеешь? Уже собираешь наши души? Тебе мало пожирать людей? Ты уже переключился на нас? — Закрой рот, однорукий! — рявкнул в ответ Анубис, выставляя свое оружие в сторону говорившего. Боги отпрянули от такого действия, но на том все и кончилось. Бог войны замолчал, понимая, что в текущий момент он не готов встречаться с серым клинком. Тройка богов и трехглавый пес подошли в свое подполье, где и скрылись на долгие годы. Нокс вернулась уже через день, слегка повзрослевшая, но все такая же проказница. А об убитых? забыли уже лет через семь, когда разговоры по углам утихли. А то, что в Великом Октайдре за это время исчезли несколько комнат, все предпочли забыть еще быстрее.